Невада, Семипалатинск. А на следующий день секретарь Генсека, принеся свежую прессу и краткий обзор за сутки, сочиненный в общем отделе, подчеркнул красным карандашом коротенькую заметку в «Казахской правде». Там говорилось следующее. Вчера в Верховном Совете Казахской ССР обсуждался вопрос о приостановке деятельности Семипалатинского полигона. В прениях выступили первый секретарь Семипалатинского обкома КПСС Кишимир Болтаев, и секретарь правления Союза писателей Казахстана Олжас Сулейменов. «Очень любопытно», — сказал себе Романов, и тут же вызвал для консультации Примакова и министра среднего машиностроения Славского, к ведомству которого и относился указанный полигон. Вызванные товарищи потянулись в высокий кабинет к обеду. «Читали последние новости?» — спросил у них Романов, протягивая заметку в газете. Как оказалось, Примаков уже был в курсе. А Славский с большим интересом ознакомился с заметкой. — Что скажете, товарищи, по существу вопроса Строго посмотрел на них Романов. — А Назарбаев что говорит? — Вопросов на вопрос, — ответил Примаков. — Пока разговора с ним не было, — признался Романов. — Хочу перед этим собрать информацию. — Я вот как считаю, — начал свою речь Славский. Для начала надо бы усилить охрану полигона, это раз. Это обсуждение не подлежит. — согласился Романов. — Усиливайте. — А дальше что? — А дальше, — перехватил нить беседы Примаков, — надо бы встретиться с этим Алжасом Сулейменовым. Ну и с Назарбаевым поговорить, конечно. Вот мой кратенький прогноз наиболее вероятного сценария событий. Неожиданно выдал генсек. Слушайте и не говорите потом, что не слышали. На первых порах будут демонстрации в Семипалатинске и алма скромные, до 1000 участников. Под лозунгами «Сделаем Казахстан безъядерным, конечно». Дальше – больше, вплоть до общенациональной забастовки шахтеров. А их республики под 200 тысяч, значится. Еще дальше тот же Сулейменов предложит создать движение под условным названием «Невада-Семипалатинск». «Невада» в том смысле, что американцев там тоже ядерный полигон есть, уточнил Примагу. «Именно». — подтвердил Романов. — В атмосфере там давно ничего не взрывают. С 63-го года, кажется, а под землей регулярно. Так вот, Сулейменов предложит закрыть одновременно и наши американские полигоны. — Позвольте, — вмешался Славский. — А как быть с французами и китайцами? Ведь они регулярно испытывают атомное оружие. Первое на этом атолле, как уж его, Муруруа, — помог ему Примаков. — Точно, Муруруа. И не выговоришь с первого раза. а Китай на озере Лабнор. «Это делает, видимо, пока никак с Китаем и Францией», — отвечал Романов. «На переговоры по этим вопросам они не идут. Да, если честно, ядерный потенциал этих двух стран на порядок меньше нашего, так что можно их оставить за скобками и решать вопросы напрямую с Америкой. То есть вы поддерживаете вероятное движение по запрету испытаний и под землей? Верно?» — спросил Примаков. «Конечно», — усмехнулся Романов. Как говорят в народе, если не можешь предотвратить какое-то безобразие, то его надо возглавить. а Опередим Сулейменова и выдвинем такую инициативу немного раньше него. Как вам такая идея? А ядерный полигон у нас еще один имеется на Новой Земле. Кстати, обратился он к Славскому. Он функционирует или как? По остаточному принципу. Тут же дал справку тот. Там вообще-то три площадки для испытаний. Черная губа и сухой нос. Там делали подводные и воздушные взрывы, уже давно закрыты Остался маточкин шар для подземных испытаний. Примерно один-два взрыва в год там делают. — Это ведь в сухом носе взорвали ту самую царь-бомбу? — справился Романов. — Так точно. Не совсем в сухом носе, а над ним, где-то в километре над землей. — А Семипалатинск придется закрыть. Подвел итог совещанию Романов. И желательно, чтобы вместе с Невадой этими... Муруруа и Лабнором, но последнее очень маловероятно. — Что будем делать, товарищи? — строго спросил Романов. — Создавать движение не в Адосиме-Палатинск, — осмелился высказаться Славский. — Это стратегия, на перспективу, — поморщился генсек. — Я имею в виду тактику, в ближайшие дни. — Наверное, надо выехать на место, — предложил Примаков. — И поговорить с фигурантами дела, с Назарбаема в первую очередь. — А потом уже с этими, Сулейменовым и секретарем семьи Палатинска. — Наверное, вы кругом правы, — согласился Романов. — И заодно полигон посетим. Я никогда там не бывал, надо заполнить пробел в моего кругозоре А заодно приобщимся к казахской культуре, хотя бы узнаем, что там этот Сулейменов пишет, когда не борется с ядерными взрывами. Он немного подумал, поиграл карандашом в руках и добавил — Евгений Максимович. Кстати, вот и тема для итогового документа на встрече с Бушем будет. Думаю, что такую мелочь, как запрет испытаний, можно согласовать за месяц, верно?